В минуту раздражения против римского двора Карл XII намекнул на то, что его победоносные войска достойны своих храбрых предков, когда-то поработивших царицу мира. В одном из самых значительных шведских и готских городов, Упсале, находился знаменитый храм, сохранившийся до конца XI столетия. Он был украшен золотом, добытым скандинавами путем морских разбоев, и был освящен неуклюжими изображениями трех главных божеств – бога войны, богини деторождения и бога грома. Один раз в каждые девять лет происходило торжественное празднество, причем приносились в жертву девять различных пород животных. В этом числе была и человеческая и окровавленные трупы жертв развешивались в священной роще которая находилась подле храма. Единственные дошедшие до нас сведения об этих варварских суевериях находятся в Эдде, мифологической системе, которая была составлена в Исландии около XIII столетия и которую датские и шведские ученые считали за самый драгоценный остаток их старинных традиций. Несмотря на таинственную неясность Эдды, нам нетрудно различить две отдельные личности, которые смешивались под общим именем Одина, бога войны и великого законодателя Скандинавии. Этот последний был северным Мухаммедом. Он установил религию, приспособленную к климату и к народу. Многочисленные племена – жившие по обеим сторонам Балтийского моря, преклонились перед непреодолимым мужеством Одина, перед его убедительным красноречием и перед приобретенной им славой самого искусного чародея. Веру, которую он старался распространять в течение своей долгой и счастливой жизни, он закрепил добровольной смертью. Опасаясь позорного приближения болезней и немощей, он решил окончить свою жизнь так, как прилично воину. На торжественном собрании шведов и готтов он нанес себе девять смертельных ран для того, чтобы скорее отправиться приготовлять, как он выразился своим замирающим голосом, праздник героев во дворце бога войны. Место рождения и обыкновенного пребывания Одина – обозначают словом «Асгард». Случайное сходство этого названия с «Асбургом» или «Асофом», имеющими одинаковое значение, послужило основанием для такой остроумной исторической системы, что мы охотно поверили бы в ее достоверность, если бы имели на то хоть какие-нибудь доказательства. Полагают, что Один, был вождем варварского племени, которое жило на берегах Меотийского озера до падения Митридата и до той поры, когда победы Помпея стали грозить северу порабощением. Преклоняясь с негодованием и гневом перед могуществом, которому он не был в состоянии сопротивляться, Один перевел свое племя от границ азиатской Сарматии в Швецию с намерением создать в этом неприступном убежище свободы такую религию и такой народ, которые когда-нибудь сделаются орудием его бессмертной жажды мщения. Он надеялся, что настанет такое время, когда его непобедимые готты, воодушевясь воинственным фанатизмом, выйдут из полярных стран громадными массами для того, чтобы наказать угнетателей человеческого рода. Хотя столько последовательных готских поколений и были способны сохранить темное предание о своем скандинавском происхождении, мы все-таки не вправе ожидать от таких необразованных варваров каких-либо точных сведений о времени и подробностях их переселений. Переправа через Балтийское море была нетрудным и естественным с их страны предприятием. Жители Швеции располагали достаточным числом больших грибных судов, а от Карлскроны до ближайших портов Померании и Пруссии немного более 100 миль. Здесь, наконец, мы вступаем на твердую историческую почву. Нам, по крайней мере, положительно известно, что в начале христианской эры и не позднее века Антонинов Готы уже утвердились в устьях Вислы и в той плодородной провинции, где много позже были основаны торговые города Торн, Эльбинг, Кёнигсберг и Данцик. К западу от готов многочисленные племена вандалов разместились вдоль берегов Одера и побережья Померании и Мекленбурга. Поразительное сходство в нравах, в телосложении, в религии и языке, по-видимому, свидетельствовало о том, что вандалы и готы первоначально составляли один великий народ. Эти последние, как кажется, подразделялись на остроготов, визиготов и гепидов. Различия между вандалами были более резко обозначены самостоятельными именами герулов, бургундов, ларгобардов и множество других мелких народов, которые в последующие века разрослись в могущественные монархии. В веке антонинов готы еще жили в Пруссии. Незадолго до царствования Александра Севера их частые и опустошительные нашествия на римскую провинцию Дакию дали знать о том, как неприятно их соседство. Потому именно к этому 70 промежутку времени мы и должны отнести второе переселение готов от Балтийского моря к Эвксинскому понту. Но причину этого переселения невозможно отыскать в массе разнообразных мотивов, под влиянием которых действуют неоседлые варвары. Моровая язва и голод, победа и поражение, Прорицание богов и красноречие отважного вождя могли в одинаковой мере служить мотивом для того, чтобы готы направились в более теплые южные страны. Не говоря уже о влиянии воинственной религии, готы были так многочисленны и неустрашимы, что могли смело пускаться на самые опасные предприятия. Благодаря своим круглым щитам, и коротеньким мечам они были страшны в рукопашном бою. Их благородная преданность наследственным королям придавала им необыкновенное единодушие и упорство во всем, что они предпринимали. А герой того времени и десятый предок короля Италии Теодориха, знаменитый Амал, прибавлял влияние своих личных достоинств к прерогативам своего высокого положения, которое он ввел от «Анзес», то есть от полубогов готской нации. Слух о предстоящем великом походе воодушевил самых храбрых воинов в вандальских государствах Германии, и через несколько лет после того, как нам известно, многие из них сражались – под общим знаменем готов. Первые движения переселенцев привели их к берегам Припека, который считался у древних южным рукавом Борисфена. Эта большая река, извиваясь по равнинам Польши и России, указывала варварам направление, которого они должны держаться, и доставляла им как свежую воду, так и пастбища для их многочисленных стад. Они двигались по течению реки, не зная, куда она их приведет, и полагаясь на свою храбрость, не боялись, что какая-нибудь сила может их остановить. Первые племена, встреченные ими на пути, были Бастарны и Венеды. Но цвет неприятельской молодежи, неизвестно охотой или поневоле, вступил в ряды готской армии. Бастарны — жили к северу от Карпатских гор. Огромное пространство, отделявшее бастарнов от финляндских дикарей, находилось во власти Веннедов, или, вернее, было ими опустошено. Мы имеем некоторые основания полагать, что первый из этих народов, отличившийся в Македонской войне и впоследствии разделившийся на сильные племена пивкинов, буранов, карпов и прочие, ввел свое происхождение от германцев. Еще с большей уверенностью можно приписать сарматское происхождение венедам, которые так прославились в средние века. Но смешение племен и нравов на этой неопределенной границе между двумя различными мирами нередко вводило в замешательство самых аккуратных наблюдателей.